Глава десятая. Двойное отражение. Я полагала, что готовить буду в одиночестве. Во-первых, отец маме именно с готовкой никогда не помогал. Разделать мясо, щипать птицу – это да. Но наша маленькая кухня была только ее королевством, но ну и моим. Мы с младшими помогали, чем могли. Во-вторых, я прекрасно была осведомлена о занятости Барсвеля. Помимо поста директора Ведьмовской академии магии, он еще, как выяснилось, держал сыскную контору, так что скучать ему явно не приходилось. И тем не менее он нашел время на то, чтобы помочь мне. Строго следовал моим указаниям, выполнял все, о чем я даже стеснялась его попросить, будь то нарезка лука или чистка картофеля. Вдвоем мы управлялись куда быстрее, чем я наметила по времени, но какие это были часы. Мы то и дело встречались взглядами. Соприкасались случайно пальцами, сталкивались на его кухне, хотя место было, хоть отбавляй. Но я ничуть не раздражалась. Наоборот, все вокруг казалось уютным, теплым и таким правильным. Улыбка сама появлялась на моих губах и являлась точным отражением его улыбки. Кажется, я сегодня вообще улыбалась весь день, но, несмотря на то, что все шло идеально, в душе тихонько скреблось предчувствие неприятностей. Да, от этого ужина я и так не ждала теплой компании и дружеских объятий, но это было словно что-то другое, что-то, о чем я пока даже не догадывалась. И, -и все, поставила я яблочный пирог в печку, засекая на больших напольных часах без четверти час. «Кажется, тебе потребуется свежая рубашка и брюки», — усмехнулся Барсвель, осмотрев себя вслед за мной. На его белоснежной рубашке красовалось пятно от брусничного соуса, который он выжелал немедленно опробовать в целях дегустации. Со словами «Ну, еще две ложечки!» Ведьмак пытался добраться до заветного соусника, за что и поплатился. «И брюки!» — согласилась я, отметив прилипшее коном тесто. «А тебе платье!» — произнес он с загадочной улыбкой. «Зачем? Я же чистая!» — удивилась я, повторно осмотрев свое совершенно чистое платье. Чистая по причине того, что все это время я пользовалась фартуком. Однако стоило мне опустить голову и на миг утратить бдительность, как Барсвель абсолютно бессовестным образом подкрался ко мне и обнял. Да так обнял, что пятно от соуса с его рубашки появилось и на моем платье. Я обомлела. «Пойдем!» Совершенно не дали мне возмутиться, и ведьмак первым отправился наверх. Мне ничего иного не оставалось, как следовать за ним. Однако, входя в его спальню, я и подумать не могла, что увижу мужчину обнаженным. Стоило только переступить порог, как у меня мгновенно появилось желание выйти вон. Стоя у шкафа, ведьмак как раз снимал рубашку через голову. И вот это хорошо, что он не видел моего лица в этот момент. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы собраться и захлопнуть открывшийся от изумления рот. Гулка, сглотнув для верности, еще и дверной косяк плечом оперлась, потому что ноги не держали. Грязная рубашка проплыла мимо меня по воздуху, заставив посторониться, пока Барсвель доставал другую, тоже белую. Но, взяв рубашку из шкафа, он неожиданно посмотрел на меня. Его коварная улыбка мне вот вообще не понравилась. Шаг, шаг, еще шаг. И этот обжигающий взгляд с грацией сытого хищника ведьмак настиг меня в мгновение ока. Мой шаг назад случился непроизвольно, но и дальше за мной оказалась стена. Отступать было просто некуда. Но в свою преграду, откинув голову назад, я вжалась изо всех сил. — Убегаешь? — выдохнул мужчина мне в губы. Ответить я не смогла, только снова сглотнула. Горло перехватило спазмом. Легкое прикосновение ладонью к щеке и поцелуй, что ложится на губы сладкой карамелью. Кажется, пока я отворачивалась, кто-то втиху и дегустировал еще и начинку для пирога. Однако возмутиться этому вопиющему факту я тоже была не в силах. Всего лишь прикосновение, всего лишь теплые губы у моих губ, что задержались ощутимо дольше, всего лишь дыхание, одно на двоих и глаза в глаза». У него был настолько голодный взгляд, что мне немедленно захотелось отдать ему весь пирог. Сейчас бы послать всех на кладбище за умертвиями гоняться. И произнес он неожиданно хрипло. Что там было в его мыслях дальше, мне так и не суждено было узнать. Звук хлопнувшей двери однозначно раздался на первом этаже, но при этом был слышен даже на втором. «Барсвиль!» — окликнули снизу требовательно. Голос определенно был женским, так что все мои страхи мгновенно вывалились наружу. Сердце заколотилось как ненормальное, руки затряслись, а дыхание перехватило. Однако приход долгожданных гостей ничуть не испугал ведьмака. Еще раз коротко прижавшись к моим губам, не сдержав почему-то отчаянного стона, вмиг изменившийся мужчина отошел от меня на шаг и дышать хоть и чуточку, но стало легче, переодеваясь Тиана, «Там в коробке для тебя подарок». Именно с этими словами он еще раз прильнул к моим в изумлении при открытом губам и просто взял и вышел из комнаты. Пуговицы на его рубашке, как и запонки, застегнули сами собой, после чего Барсвель, как и прежде, стал выглядеть идеально. Даже идеальнее обычного. Дверь закрылась, а я с надеждой взглянула на окно. Ноги сами принесли меня к подоконнику, руки сами взялись за щеколду, но... Попытавшись открыть окно, я в этом деле не преуспела и осознала со всем отчаянием. Барсвель подготовился. Он слишком хорошо меня изучил. «Только притвориться невестой! Только притвориться невестой!» — шептала я, как наговор, обнимая себя за плечи. Однако тянуть и дальше смысла не было. Вспомнив о том, что перед уходом ведьмак упоминал про какой-то подарок, Я быстрым взглядом обвела спальню и наткнулась на большую желтоватую коробку, что совершенно спокойно лежала поверх покрывала прямо на кровати. Честно говоря, я еще с его прошлыми подарками не смирилась, но любопытство победило и здесь. Лишь слегка приоткрыв коробку, я ахнула и мгновенно зажала себе рот ладонью. В коробке лежало то самое темно-синее платье с витрины лавки. Мягкая ткань, золотые пуговицы, совсем небольшой кринолин и вставки на тон темнее. Я могла бы нарисовать его по памяти, так ярко оно отпечаталось в мечтах, но этого не требовалось, потому что оно лежало сейчас прямо передо мной. Его стоимость я боялась даже представить. Я должна была отказаться от такого дорогого подарка. Совесть не позволяла мне его принять, оно совсем не подходило мне по статусу, но... Но мне слишком редко дарили подарки. Да и платье мне очень понравилось. Настолько, что я непременно собиралась его когда-нибудь купить. В конце концов, я бы даже могла отдать за него деньги Барсвелю. Несколько позднее, частями, но отдать. Правда, была еще одна причина, почему мне хотелось надеть его прямо сейчас. Перед госпожой Эйлер я желала выглядеть соответствующе. Соответствующе ее сыну. Пусть... И не леди, да леди мне было далеко, но и не деревенской простушкой. При помощи скрытых пуговиц и продуманных деталей я справилась с платьем сама. Справилась быстро, но еще долго не покидала комнату. Смотрела на себя в напольное зеркало, любовалась собой и не верила, что это я. Все же одежда меняла облик или меняла меня. Хотелось стоять, расправив плечи, улыбаться. Не широко и открыто, а скорее... Загадочно. И смотреть не свысока, нет, но все же с чуть приподнятым подбородком. О, главная ведьма! Даже мои движения стали иными. Более сдержанными, что ли? Среди всего этого великолепия оставался только один вопрос. Откуда Барсвель мог узнать о том, что мне понравилось именно это платье? Ответа у меня не имелось. Это было странное совпадение. Странное! Но такое удачное. Прятаться в спальне и дальше уже было попросту некрасиво. Собравшись с силами, с мыслями, я в последний раз взглянула на себя в зеркало и решилась идти, пока ведьмак сам не пришел за мной. Такая ситуация показалась бы, наверное, его матери странной. Еще подумает, будто я ее боюсь. Чтобы спуститься по лестнице, мне понадобилась вся моя решимость. Желая отвлечься, я считала ступени, Однако вскоре поняла, что голосов на первом этаже слишком много. Удивительно много для ужина на троих. Но возвращаться обратно было поздно. Меня заметили. Первым с неприятной усмешкой оценил мой внешний вид преподаватель по боевке. «Сегодня господин Баттер чего ты был одет в свой праздничный мундир. Я слышала, что некогда ему удалось недолгое время служить при дворе императора, но раньше расценивала эту информацию только как слухи. Второй, чей оценивающий взгляд я поймала на себе, была молодая красивая женщина. Она выглядела едва ли старше Барсвеля. Если бы не истинно семейные черты лица, я никогда бы не подумала, что это его мать. Впрочем, удивляться было нечему. Ведьмы, имеющие высокий уровень дара, долго оставались молодыми и полными сил. Я постаралась приветливо улыбнуться женщине, тем более, что рядом с ней стоял ведьмак, который встретил мое появление теплой улыбкой. Однако, взглянув на четвертого присутствующего здесь гостя, я оступилась и поставила ногу мимо ступеньки. Улыбаясь так же привычно, у самого основания лестницы тоже стоял Барсвель. Он же и поймал меня, не позволив некрасиво распластаться. Взгляд его стал оценивающим, а на щеке от выразительной полуулыбки появилась ямочка. — Элиот, спасибо за помощь, но будь добр, убери руки от моей невесты! — голос Барсвеля принес с собой легкий оттенок угрозы. И я запоздала поняла, что поймал меня совсем не директор ведьмовской академии. Щеки запылали. Хотелось немедленно провалиться сквозь землю, но такой радости мне никто не доставил. «Стоите?» — спросили у меня голосом Барсвеля, полностью его же игнорируя. Мне отчаянно хотелось сказать «нет», просто потому что я и вправду едва держалась на ногах. Но вместо правдивого ответа я с заминкой неуверенно кивнула. — Здравствуйте! — запоздала, вспомнила я о приличиях. — Мама, разреши представить тебе мою невесту Тиану Бэйн! — Привлек мое внимание ведьмак, а я так и не решилась спуститься с последней ступеньки. — Очень приятно познакомиться! — пролепетала я и натянула на губы улыбку, от которой брови худощавой леди медленно поползли вверх. Тиана, моя мать, леди Орис Эйлер, ведьма Ковина первого круга. А это, как ты уже, наверное, догадалась, мой брат Элиот, представил хозяин дома своих родственников поочередно. Господин Баттер, ты знаешь. Испуганно глянув почему-то исключительно на второго господина Эйлера, который был как две капли воды похож на первого, я не иначе, как от нервов и растерянности решила поделиться с присутствующими слухами, которые ходили по Академии. А девочки говорили, что вы единственный наследник леди Эйлер.